Из-под властной ему вечности он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчетами, не взвешиванием, присущие ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве, я ощущал в нем пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество».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 но он ошибся, о Господи, ища сокровища, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину. Старик так ищет юность, скупец богатство, влюбленный залог любви, гордец залог гордыни, чистолюбец славы, и все они праха и суеты-сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви. Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, Ничего не обрел и я в своем злостолюбии Ином, чем злостолюбие скряги, но столь же тщетным Опять и опять... Я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня. Я хочу творить священное действие любви, праздник её приведет меня на иную ступень, ибо все, чего я ищу и жду, чего ищут все на свете люди, не на ступени вечного, которая у них под руками.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 дверью, ведущей в иное. Я не должен расточить ее на хаос черт, черточек, хорошее, дурное, ища немыслимое сокровище. Я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью связующих нитей в молчании моей любви. Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается...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 Грубое кольцо, увядшее роза в полотняном мешочке, кувшин, может быть, латунный, для чаепития перед часом любви. Как заменишь их, если они часть священной действия? Совершенно только божество. И если грубый кусок дерева причастен служению божеству, то и он приобщен совершенству. И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене.